Юджин был очень доволен, что их работа заслужила такое признание, но для него в ней, конечно, не было никакого будущего. Он чувствовал себя одиноким и грустил. Кроме того, Анжела не переставала жаловаться, и совершенно справедливо, что слишком уж тяжела их жизнь. Для чего все это? Что это ей даст? Сам он, вероятно, поправит свое здоровье, и к нему вернется дарование. Пережитая встряска и перемена образа жизни, по-видимому, действительно вели к тому, а что будет с нею? Юджин ее не любит. Если он снова станет на ноги, то, очевидно, лишь для того, чтобы бросить ее. В лучшем случае он даст ей средства и положение в обществе, но разве это ее утешит? Ей нужна любовь, его любовь. А этого не было, или, вернее, была лишь тень любви. После недавней памятной сцены Юджин решил не выказывать Анжели чувств, которых он к ней не питал, и это еще ухудшило их отношения. Анжела верила, что он по-своему привязан к ней, но эта привязанность шла от рассудка, не от сердца. Ему было жаль ее. Жаль! Как ненавистна была ей мысль о жалости! Если он ничего больше не способен ей дать, то что же, кроме горя, принесет ей будущее? Как ни странно, подозрительность Анжелы в этот период до такой степени обострила все ее чувства и восприятия, что она почти безошибочно могла сказать, не имея на то никаких данных, что вот сейчас Юджин у Карлотты или возвращается от нее. Когда он вечерами приходил домой, что-то в его поведении... не говоря уж об излучаемых мозгом волнах, которые передавались от него Анжели, когда он бывал у Карлоты, мгновенно подсказывала ей, где он был и что делал. Она иногда спрашивала его об этом, и он небрежно отвечал, «Да так, ездил в Уайт-Плейнс или был в Скарборо». Но почти каждый раз, когда он на самом деле был с Карлоттой, она вся вспыхивала и кричала, «Ну, конечно, знаю я, где ты был. Ты опять виделся с этой подлой тварью. О, Господь еще покарает ее. И тебе тоже не миновать наказание. Погоди, увидишь». При этом слезы ручьем лились у нее из глаз, и она жестоко кляла его. Юджин испытывал чуть ли не священный ужас перед этими необъяснимыми доказательствами ее всеведения. Он не понимал, как могла Анжела знать или хотя бы с такой уверенностью подозревать что-то. Он до известной степени увлекался спиритуалистическими теориями и учением о подсознательном мышлении, Он верил в существование у человека некоего подсознательного «я», которое обладает способностью воспринимать окружающее и передавать свои впечатления дальше, и предполагал, что сознанию Анжелы сигналы эти передаются в виде смутных страхов и подозрений. Но если все непостижимые силы природы ополчились на него, то как может он продолжать подобный образ жизни, да еще и наслаждаться им? Очевидно, так нельзя. Он будет когда-нибудь жестоко наказан за это, Его страшила мысль, что существует какой-то закон возмездия, воздающий злом за зло. Правда, немало преступлений и пороков остается ненаказанными, но многое, надо полагать, сурово карается, доказательством, чему могут служить такие явления, как самоубийство, преждевременная смерть и потеря рассудка. Так ли это? Неужели избежать расплаты за грехи можно только воздерживаясь от них? Юджин много размышлял над этим. Что касается возврата к материальной обеспеченности, то дело это было отнюдь нелегкое. За несколько лет Юджин так отошел от искусства, от журналов, редакций, выставок, художественных магазинов и галерей, что ему представлялось почти невозможным снова вернуться туда. Вдобавок он сомневался в своих силах. У него накопилось много набросков типа рабочих и улицы в спенке, Диганс, с его артелью, Карлота, Анжела, но он знал, что все это вещи невысокого качества, что в них... недостает той мощи, той выразительности, какими когда-то отличались его работы. Придется, думал он, сначала испробовать силы на журнальном поприще, если только удастся завязать отношения в этом мире, поработать в каком-нибудь захудалом журнальчике, пока не почувствуешь себя способным на что-то большее. Но у него не было уверенности, что для него найдется даже такая работа. Серьезный душевный надлом вселил в Юджина страх перед жизнью. внушил ему потребность в моральной поддержке такой женщины, как Карлотта, или даже в еще более надежной и крепкой опоре, и предстоящие поиски работы пугали его. Обязанности, которые он выполнял сейчас, не оставляли ему ни одной свободной минуты. Но он понимал, что с этой жизнью надо покончить. Он устало думал обо всем этом, поглощенный желанием добиться чего-то лучшего, и в конце концов все-таки набрался смелости и распростился с железной дорогой, обеспечив себе сначала другую работу.